Глава тридцатая. Отроки во Вселенной. Гвархи баллон аргона подкинули. Радовался Сёма, который геолог, но одновременно и пильщик, и сварщик. А то без него не всё удаётся культурно приварить. Откуда они его берут, удивилась Маша. Так из воздуха, как и мы. Но наш детандр, в котором мы получаем жидкий азот для охлаждения детекторов в спектрометрах, маломощный. А тут вон сколько работа привалило с твоей подачи, красавица ты наша. «Никто не ожидал, что ты замыслишь заглушить сопла всех маневровых двигателей?» «Так, дядя Сёма, в обратной дороге с Земли мы с Дениской проверили управляемость челнока и в атмосфере, и в пустоте. Все выполняется гравитсапами. А хоть двигатели, хоть горючка для них, все лишний вес. Поэтому то, без чего легко обойтись, долой. Главные баки для топлива и окислители тоже. Оставим только малый запас для генератора на случай разряда аккумуляторов в пути». А то системы ориентации и жизнеобеспечения без электричества работать не хотят. Да и страшновато в кабинах в потемках-то, — ухмыльнулась эта язва. — Ладно, ладно. Нынче в летном деле банкуешь ты, — кивнул Сёма и надвинул на лицо защитную маску. — Отвернитесь, а то нахватаетесь зайчиков на сетчатку. — Дэн Маха, — окликнул товарищ и сев, подошедший к вытащенному на берег в корпус челнока. — У меня тут кое-какие догадки под прической засвербели. Перетрем. Рядом с ним на песке стоял Аксюн. «Секунду!» — Денис подал руку Махе, помогая той сойти из бревенчатой рамы, на которой покоился челнок. «Я весь внимание «Мысль про гвархов!» — сразу вступил Аксюн. «Они ведь тут, как мне кажется, они вполне свободны в выборе действий. Что-то на них наезжает. Прикиньте, мы слышали упоминания об учителе и наставнике. Предполагаю, что как раз именно один из них и объяснял нашим, что людей повсюду не любят и нигде не привечают. «Вероятно, это влиятельные фигуры в их тутошнем раскладе», — продолжил за подругой Сев. «Однако, как только возникает затруднение практического плана, на мнение учителя или наставника, гвархи накладывают болт с левой резьбой и принимают помощь от тупых неразвитых приматов». «Им не откажешь в разумности», — кивнула Маха. «В свете этого поистине мудрым выглядит поведение нашего малого социума. Не лезть к ним. Пусть они сами к нам обращаются». «Между прочим, пока вы мотались на землю, тут случай забавный приключился», — добавил Сев. «Взрослый гварх попенял папеньке Краеву на то, что мы не озаботились оттаранить весточку от них в нашу солнечную. Сказал, что это не по-соседски, да еще и идиотами обозвал, потому что мы шныряем через порталы, неизвестно кем и с какой целью построены. В сумме получается предположение, что у этой группы билет до сюда оказался, как и у нас, в один конец». «Но они этого то ли еще не осознали, то ли еще какой-то ракан порылся в их безволосых головушках», — добавила ксюн «Можно высказать в рабочую версию?» — словно на уроке поднял руку Дэн. «Конечно», — с энтузиазмом в голосе воскликнула Маша. «Гуархи летели в систему нашего светила, чебана, долго. Возможно, по дороге спали в анабиозе. Ну а за время пути что-то могло измениться. Или уже здесь открылись новые обстоятельства». Тем не менее, у них остались некие предписания, которые им приходится выполнять. Но они не похожи ни на колонизаторов, ни на разведчиков, ни на ученых-исследователей. Зато старательно косят под учебную группу, прибывшую на практику. Только вот практика у них криво пошла. Получается, что возникла какая-то неожиданность. Может быть, наше появление им планы поломало? Потому что они здесь высадились раньше нас, но не намного. Примерно на полгода с небольшим. «Возможно, отправляясь сюда, амфибии не знали ни о порталах, ни о намерении землян колонизировать эту планету», — предположил Сев. Аксюн тут же сделала запись карандашом в бумажном блокноте. Последние события многих заставили усомниться в конфиденциальности сведений, хранящихся на электронных носителях. Поэтому и перли прямиком через световые годы и неорганизованного пространства, как это показано в твердой НФ XX века. Прибыли, расположились... «А тут, как снег на голову, с чистого неба, на них начались валиться приматы. Не?» «А тут еще из-за больших расстояний связь с родной планетой такова, что только чтобы поздороваться нужны годы», — воскликнула Маха. «Зато они знают, что там, откуда мы появились, уже пару тысячелетий имеются их наблюдатели. Вот и хотят с ними посоветоваться». «Не склеивается», — почесал затылок Дэн. «Почтовый кораблик из-за портала появляется на нашей стороне регулярно и исправно отвозит весточки в солнечную». Гвархам при их информационной продвинутости, как два пальца об асфальт, прицепить к любому отправленному нами пакету свой довесок, который, весело приплясывая, будет доставлен адресату. «Если не делают, значит не могут», — рубанула воздух ладонью Ксюн. «Они не дурнее нас, обчитавшихся фантастике о всяких искусственных интеллектах, прочих матрицах и до омерзения умных компьютерных вирусах, способных решать сложные задачи на удалении от места, где были созданы». Чем безудержно фантазировать, давайте лучше переберем предположения менее сомнительного толка. Например?» — поднял вверх левую бровь Дэн. Направляясь к мачехе, гвархи знали, что у чабана имеется планета, на которой есть жизнь. «Да», — подтвердил Денис, — «значит, у них имеется разведка, то есть корабли, ищущие подходящие планеты». «А подходящие уперла руки в бока Маша. «Неподходящие сами попадаются. Их и искать не надо», — фыркнул Сев. Ксюн права. Гнать корабль с подростками-курсантами неведомо куда земноводные бы не стали. Так что разведку космоса они производят. И что потом? Вот, скажем, наша мачеха. Про реки и озера скромно молчу, но изрезанные береговые линии девяти материков – это какое же раздолье для организмов, приспособленных к обитанию на границе воды и суши. Так что, ребята, они приехали сюда с той же целью, что и мы – такие же колонизаторы. «Если окрестности Земли они изучают уже пару тысячелетий, значит колыбель человечества расположена значительно ближе к их родной планете», — заключил Дэн. «И оттуда получится быстрее подать сигнал своим. Намного быстрее, чем лететь сколько-то лет в корабле, управляемом автоматикой. Или не лететь самим, а просто отправить автоматического вестника». «Осталось понять, какой сигнал», — хмыкнула Маха. «Начиная, от стойте здесь опасно, да пришлите поддержку для зачистки планеты». «Тогда непонятно, зачем организовывать тут учебку», — с сверхотуры свесился Сема, который уже давно перестал варить и принялся греть уши. «Ксенология — наука о контактах с разумными», — размыслительно проговорил Сев. «Отсюда возникает подозрение, что гвархи неожиданно обнаружили на планете кого-то разумнее себя, и вынуждены готовиться к контакту с этими существами. Отсюда и выбор учебного направления». Думаю, их подростки начали готовиться к налаживанию контакта с неизвестными нам разумными только после прибытия их группы сюда. В принципе, Тимоха упоминал только каких-то лурхов. Якобы язык у них состоит из скрипов и скрежетов. И еще лурхи знают гвархов, старательно припомнил Дэн, потому что называют их словом «гврх». «Думаю, пока достаточно», — вдруг прервала дискуссию Ксюн. «Кому достаточно? И чего?» — возмутилась Маха. Если у Земли нашлось три десятка порталов, то почему у мачехи должен быть только один? Это же явно кем-то построенная транспортная сеть. Она просто обязана ветвиться, а местами и самопересекаться. В каждой звездной системе перекресток, пути от которого ведут к планетам с кислородной атмосферой. Ведь от Земли как раз к подобным планетам порталы и ведут. Тише-тише, не буянь. Дэн облапил подругу, притягивая ее к себе, и погладил по голове. Может, у Земли порталы к землеподобным планетам, а у Марса и Венеры к Марсоподобным и Венероподобным. Никто же пока не проверял. Пусть гвархи будут у нас в одном флаконе, а порталы в другом. Не надо их смешивать. А то после такого ерша у меня мозги встанут на бекрень». Пришел почтовик с Земли. В принесенном им информационном пакете содержалось и послание для Дэна. «Необычное письмо от папы с мамой» а многословная телеграмма с сообщением о том, что ни президент Уругвая, ни глава университета Монтевидео никому не поручали приглашать русских садиться на водохранилище в среднем течении Рио-Негро. Но это уже в прошлом, потому что теперь эти достойные люди прислали такое приглашение по официальным дипломатическим каналам через российское МИД. На планы летной подготовки это влияние не оказало. Ребята приступили к новой серии испытательных полетов, После очередной переделки челнока, на котором теперь снова стояли четыре гравицапы, гварх дядя Вася сдержал свое слово и подкинул адамитам еще пять штук. Основная Машкина идея – снять все лишнее, освободив максимум места для груза, была выполнена в том объеме, какой был возможен в полевых условиях. Или в пределах доработки на заводе, который как-то потихоньку сам по себе возник на песчаной косе у самого озера словом, дальнейшее воплощение замыслов несовершеннолетней космонавтки требовало уже изменений конструкции, возможных лишь при постройке летательного аппарата с нуля. А с этим уже следовало обращаться на Землю, прямиком к главному конструктору Шаганову в КБ космической техники. Какого-то особо ценного груза на этот раз не собралось. Основную массу проб и образцов перевезли еще в первом полете. А вот колонии настоятельно требовались люди, причем не первые встречные, а специалисты и работники. Ситуация с кадрами, оцененная старшим более года назад, изменений не претерпела, а даже усугубилась. Добыча руд и их обогащение, выплавка металлов и добыча топлива – везде требовались люди. И тракторы с навесными приспособами, и расходные материалы для производств – всего не перечислишь. Челнок готовился к рейсу домой. А в ЦУП ушло сообщение о предпочтениях в подборе поселенцев из числа желающих. Всех без разбора вести на планету не следовало. Взлетали со спокойной душой. Запас хода был более чем двойной, потому что взлетный вес челнока почти ополовинили. Плюс к этому энергия, аккумулированная в антигравах, отдавалась ими практически полностью, без потерь на заряд или разряд. И было я даже в одной гравитсапе больше, чем в полностью заправленном челноке исходной конфигурации. Тем не менее, взлетали по экономному графику и разгонялись, создав в салоне силу тяжести, приближенную к лунной. Садились тоже неторопливо, тщательно следя за нагревом обшивки и позволяя ей время от времени остывать. То есть еще раз отработали ранее примененные приемы. Управлял преимущественно Дэн, Маха передавала ему опыт управления этой уникальной машиной. Явно готовила себе дублера или смену, кто там поймет этих девчонок. Связь с ЦУПом, приводнение, все прошло штатно. Вскоре ребята заняли знакомые апартаменты в карантинном блоке и с удовольствием приступили к чистке перышек и пассивному отдыху. — По-русски говори, амфибий, — приказал Дэн, услышав в говорилке щебет, шелест и скрипы. — Знаешь, небось, что моей гортани твоя речь не под силу, а ушам не по нраву. «Системный дежурный Сол слушает», — послушно откликнулся Гварх. «Ты меня видишь?» — продолжил наезжать Дэн. «Так и вижу. А почему я тебя не вижу?» В этот момент на экране возникло изображение земноводного, которое на человеческий взгляд не имело никаких отличительных признаков. «Очень приятно, Гварх Сол. Я Денис Кораблев, примат с планеты Мачеха, что за Гондурасским порталом, который иначе именуют Седьмым. Вижу тебя. Прими файл от твоих соплеменников». «Готов». Сол попытался улыбнуться, в результате чего обнажил острые хищного вида зубы. «С пламенным приветом от приматов. Держи». Денис кликнул по иконке отправки, дождался сообщения о завершении передачи и продолжил. «Еще у меня бутылка кукурузовки и кувшин тростниковки. Просто ума не приложу, как передать». «Не надо передавать», — сделал протестующий жест дежурный. «От хмельного жабры сохнут. Если у тебя все, то отбой». «Отбой» согласился Мальчуган.